Глава 23. Алекс. Рановато вы меня списали. Чертяки в ближайшее время ничего не светят. Ну и потом, не думаю, похвалился достижениями, когда вернулся после переговоров. Друзья усомнились в моих способностях, делая ставку на небота на для Дарьи. Не верят в меня. Ну и зря. Выиграть время для покорения. Вот что значит иметь могучую логику. А там и до упрашивания мишени поехать к мне на ночь недалеко. И ты описался от радости, что ли? Ткнул Кир в следы от струйки на джинсах после вместе мелкой злючки. Совсем больной такое думать, наехал на него. Сок яблочный вытек из кармана пиджака, пришлось снять и да что смешного-то? Получать в карманах от Дашки подарки для тебя уже норма. Что дальше будет? Марк развеселил мой вид. Оглянуться не успеет, как приберёт его мишень себе ловкими ручками, поддразнил Кир. Кто бы говорил ещё? Подожди, и может скоро и у брюнетов в ботах с шипами начнут в карманах сюрпризы появляться, намекнул на чертяку Марк. Хватит делить мою мишень, прикрикнуть пришлось на друзей-подстрекателей. Через неделю она сама перестанет смотреть на всех брюнетов. У того почеглозового упыря нет никаких шансов. Теперь друзья заржали еще громче. И че с ними делать, а? Разозлили своими подколами, даже двинуть кулак зачесался. На чертяку, после заявки Аполлону, чесался больше всего. Узнать, кто он такой, мерзкий тип. Чего залез на чужую территорию. Хочу от нее, от мишени. Только врать же снова начнет. И потому придется выяснить с хитростью. Неделя вроде и недолгий срок, если учитывать, что дело имею с мелкой злючкой. За месяц смогла устоять, ещё и чертяку где-то встретить. Но я попробую перевернуть её дерзость в другую сторону. Хищник во мне сдаваться не хочет. Не уверен только, что хватит одной ночи, ведь в том, что привык, не врал. А в остальном стараюсь не думать наперёд. В серьёзных отношениях мне точно не надо в ближайшие годы. После учёбы поехал с Киром на стажировку в рекламную фирму его отца. Уже сегодня смогу проверить условия вне правил для своей поддержки. Готовься, мишень, расслабляться не дам. Босс просил вас навести сначала порядок и выписать на листе, чем собираетесь заниматься. Азвучила секретарь нам расклад с порога. Нормально? Хотец опять взялся нас воспитывать, вскипетился Кир. Если не доверяет, пойду в Макдоналдсе работать. Хм, в прошлый раз доверял. Но вы перепутали сайты заказчиков, перевернули кабинет вверх дном. Всё, всё, Ирина, спасибо, мы вспомнили. Переглянулся с напарником по созданию хаоса, заметили всё-таки. После нагоняй от отца Кира с обещаниями нас в дворники на месяц перевести, если ещё раз перепутаем сайт детских товаров с бутиком интимных игрушек, занялись делом. Начали работать без болтовни и приколов, каждый по своему списку. В дворнике стажироваться не горели желанием. У Кира пиликнул телефон, и он стремительно понёсся в коридор. В последнее время таица и что-то скрывает. Я тоже вспомнил, что у меня временная девушка непонятно где бродит без проверок. Набрал её номер и стал ждать. Долго не могу говорить, лучше пиши, прошептала в трубку. Это ещё почему? В голову стрельнула мысль о чертяке. Пока я здесь, он может быть там. Ты что, не дома? Где тебя носит, Дарья? Подскочил со стула, готовый прибить обоих. Окружающий шум казался слишком подозрительным. Мужские и женские голоса раздавались на заднем плане какие-то выкрики, будто в рупор, и музыка. Почти дома, раздался запыхавшийся голос, как на бегу. Сейчас, подожди, найду место потише. Ну и дом же у неё, если снова не врёт. Ощущение, что табуном живут. У нас же завтра договор на поддержку, продолжила Мишень, больше не скрываясь, во весь возмущённый голос. А первое правило уже в силе. Чуть не добавил: приближаться к чертяке нельзя. Нет, надо сдерживаться, а то мелкая злючка дразнить начнёт, и я тут точно свихнусь на нервах. Я своё слово сдержу, вообще не волнуйся. Лучше бося моей поддержки белобрысой поспешила успокоить. Только начал расслабляться, и вдруг совсем близко громко лошадь заржала. Следом у гуканье птиц раздалось и кто-то в трубке запищал диким визгом. Мотька, хватит дурачиться, захихикала Мишень. А, Алекс, мне пару детей кормить, уже чехол от телефона забрали и жуют. В шоке послушал сброс вызова. Какой такой мочка? Почему дети жуют чехол? Откуда взялись животные и переполох в почти доме Дарьи? Чем больше узнаю девчонку, тем меньше понимаю. Должно быть наоборот, но не в нашем случае. Зачем? До конца не понимал и не хотел копаться в логике, решая для себя, что разгадаю все-все тайны хитрюги. Наверное, впервые возникло желание узнать о ней как можно больше. С утра в универе мишень не видел. Эх, надо было и ее заставить поджидать у входа. Решил своими нервами не рисковать до обеда. Дует со злючкой так на меня, новые пакости выдумывает. Вряд ли соком ограничится. Ну и я не буду ни в чем отказывать. Вредная ловкость наказуема. «Думаете, сядут к нам всей троицей?» При входе в столовку засомневался Кир с надеждой в голосе. «Мишень точно место займет, где положено». Пусть только попробует съехать с поддержки. Озвучивая свои мысли, покрутил головой, девочки не пришли ещё. А подружки сами разберутся: сидеть в стороне или свою часть трояться не бросать на съедение хищникам. Твоя мишень нас скорее съест, чем мы её. Посмеялся Марк над нашей растерянностью. А мы с Киром и правда застряли возле стойки с выбором меню. Растроится может сесть к нам, надо тогда накормить их чем-то. Вспоминали, что они обычно выбирают, но никак не могли разобраться. Вспомнил, Милиса часто круассаны жуёт. Я лично видел. Кир схватил весь остаток с горкой на подносе, отгоняя голодных первокурсников. А я только с напитком для мишеня не промахнусь. Решимость наказать не спала. Будет всю неделю яблочный сок хлестать, вспоминать мой невинный пиджак. Ваты сладкой нет. Круассаны Кир присвоил. Тогда я Клеры заберу. Сладкоежка должна быть довольной. Чего на меня уставились? Разнерничался Марк. Ангелок меня на дух не переносит. Ей и хрен с сиропом покажется, лишь бы не рядом со мной. Вот и возьми ей поострее, чтобы лучше прониклось, посоветовал Кир, прикрывая круассаны от атаки желающих. Марк выбрал самую перчёную пиццу и попросил ещё добавить сверху Мало кто заказывает этот вид пиццы, появилось в меню недавно. Вот на марке с Ангелиной и испробуем. Взяли свои подносы после оплаты на кассе и заняли в ожидании стол. «Оу, мальчики, у вас столько всего вкусного! А можно к вам?» Мимо не смогли пройти девчонки из фанаток, облизываясь призывно совсем не на еду. «На мой поднос не смотрите!» – гаркнул на них Кир, защитник круассановый. Проход не заслонять, и нам дверь не видно. Отогнал я тоже, а то встали вплотную, и ничего не видно. Троицу могу пропустить во главе с мишенью. «Ну что же вы с нами так грубо?» Обиделись, надувая губки. «Могу пиццы кусок предложить», — пожалел фанаток Марк. Девочки не стали задерживаться. «Мальчики, еще увидимся?» Дудца передумали, посылая нам с Киром улыбки. «А ты, Марк, раньше не был таким жестоким. Больше не пойдем к тебе». злобно выдали и заняли место через стол. Вы прогоняли, а я пожалел. И кто гадом оказался? Офигел от реакции фанаток вдруг. Но мы не успели дальше обсудить, троица явилась. Вплыли в зал столовки и замерли. На нас поглядели Искоса и давай шушукаться, как пить дать совещаются против нашей банды. Кир для ускорения помахал круассаном. Я просто рукой указал, где место мишени. пусть и не думает слинять, а Марк нахмурился, сдвигая грозно брови. Троица подружек все-таки сдвинулась с места. На эшафот веселее поднимаются. Через стол от нас фанатки только и ждут любого знака, даже на свист прибегут. Зато мишень с подружками возомнили о себе не пойми что. «Мы и сами себе купим ланч», – воинственно заявила мелкая злючка. Подружки поддержали. «Все стервы, как на подбор». Нет уж, раз будем терпеть капризы целую неделю, тогда заказываем мы, отбил настрой подружек спорить Марк. Приманка в виде круассанов для Милисы и эклеров для Дарьи сработала, смирились быстро. Ангелина мялась дольше, но отбиваться не стала от троицы. Больше не вникал в перепалки друзей из группы поддержки Мишенье, следил за своими карманами и подвинул стул ближе, видите ли, ей места мало. В столовке нельзя близко прижиматься, пробормотала моя временная девушка, отодвигая немного плечо. И я балдел от её смущения, которое прикрывала опущенным взглядом в тарелку. "Помнишь о третьем правиле, Дарья?" прошептал ей на ушко, сдвигая носом локоны. "Больше всего жду, когда закончится учебный день. Жаль, руки распустить нельзя, так и лезут куда не просят, но надо держаться. Сама ко мне попросится, а не я снова обломаюсь." Так что тихо, хвост, будет и в твоей голодной судьбе праздник. Не думай, будто я не подготовилась, получил в ответ от уминающей эклеры за обе щеки из лючки. На все случаи у меня есть от тебя оборона. Вот так назначать свидание с воякой, шаг в сторону губ, расстрел. Наверное, ждешь, что я в лес отвезу, в самую чащу закину, а там холодно, темно и страшно, припугнул вояку. Не всё ж меня угрозами доканывать. Ничего такого не думала. Не боюсь я тебя, стрелок. Оно же и видно. Забегали оганьки кориглазые, на приглась вся в ожидании. Схватила старелки эклеры и всунула мне в рот. Правильно, пусть кормит. Тоже позаботиться могу. Взял другой и всунул в открытый от удивления рот мишене. Даже отдёргивать пальцы быстро не стал. Кусать не собиралась, вообще не смотрела на меня, отвлеклась на нечто другое. И тут же Марк заорал: "Откуда я знал, что ей плохо станет? Ты совсем дурак, что ли?" Мигом накинулась Милиса: "У Ангелины аллергия на жгучий перец". И моя жующая мишень выпрыгнула на выручку. "Жванишка, иди к маме!" поторапила подругу. Ангелина держалась за горло, покраснела и начала задыхаться. Марк побелел и кидался искусственное дыхание проводить. Еле оторвали спасатели от рыдающей ангелочка. Затем Марк подхватил на руки сопротивляющуюся девушку и поволок к медпункту. Мы побежали следом. Возле медпункта уже поджидала Горгона. Вначале показалось, что и у препода по маркетингу реакция началась, когда увидела, кто её дочь несёт. "Девочки, вы же знали про аллергию", упрекнула она подружек, которые кроме сладостей и разборок с нами ничего не замечали. "Это Марк её накормил? Да, он угостил". Ткнули девочки в шарашенного спасателя Марка пальцами. Ангелине сделали укол, и она практически сразу пришла в себя. А она-то пришла, но не Марк. Рядом с моей дочерью, чтобы я вас не видела, рогов Марк. И ещё, сдавать у меня экзамен вам поможет только чудо. Ласково по горгоновски пообещала мама Ангелины и отправилась на лекцию как назло в нашу группу. Зашибись. Только и протянул ей вслед Марк, нервно поглядывая на весело хихикающую Ангелину с подругами. Завтра возьмёшь тоже эклеры или круассаны? Горгона же не вездесущая, приободрили мы с Киром потонувшего для экзамена спасателя. От упоминания о зловредном преподе Марк аж дёрнулся, но не сдался. Не завалит Горгона меня. Время ещё есть, и я что-нибудь придумаю. Перед уходом успел пересечься взглядами с мелкой злючкой. подмигнул ей, она мне язык показала. Контакт налаживается у нас со страшной силой. Первый день поддержки пока складывался совсем не по сценарию. Надеюсь, с третьим правилом лучше получится. Время до встречи пришло вместе с мишенью. Помимо сумки, несла в руках здоровенный рюкзак. Ну точно в лес собралась на недельку отправить, что ли? Сразу скажи, куда везёшь, иначе я не сяду. Встала в упёртую стойку, поглядывая снизу вверх. Называть место не собирался, сюрприз тогда накроется. За 2 часа с тобой ничего не случится, мишень. Разве что, потреплеть немного или промокнешь, или с пригорка упадёшь во время побега. Боишься? Так и скажи. Место не для слабачек. Её опле сработало. И не надейся белобрысой. Оттолкнула меня дерзкая девчонка, скорее прыгая на сиденье. Буду следить за тобой во время поддержки. Чуть что, бахну, потом не жалуйся. Визи уже куда хотел. Не сдерживая смех, тронулся в путь. Для первого свидания я выбрал почти всё, что мы друг другу так нежно и душевно обещали.